а, следовательно, не способна и к изменению природы. Очевидно, что такой этнос не может быть причиной катаклизмов, примеры которых приведены выше. А какой этнос это может и делает? Осборн в 1948 году писал, «История нации американской за прошлый век с точки зрения использования природных богатств является беспримерной. Фактически, это история человеческой энергии, безрассудной и бесконтрольной, Так, но какова же она с точки зрения межэтнических конфликтов? Истребление индейцев, работорговля, расправа с франко-индейскими метисами в Канаде, захват Техаса, покорение золотоискателями Калифорнии и Аляски. Все эти события совершались неорганизованно и бесконтрольно. Правительства США и Канады затем просто санкционировали совершавшиеся факты и извлекали из них выгоду. Но ведь по тому же самому принципу производилось арабское проникновение в Восточную Африку и движение голландских переселенцев в Капскую землю, а потом к Оранжевой реке. Тем же способом русские землепроходцы завоевали Сибирь, а китайцы — земли к югу от Янзы. Не отличается от описанных явлений и эллинская колонизация Средиземноморья, и походы викингов. И нет никаких оснований думать, что иными по характеру были походы кельтов и захват Северной Индии арьями. Следовательно, мы натолкнулись на часто повторяющиеся явление перехода этносов в динамическое состояние. Причем в огромной степени возрастают их агрессивность и адаптивные способности, позволяющие им применяться к новым, да то ли непривычным условиям существования. Однако не следует распространять отмеченную особенность некоторых событий истории на все ее явления. Это было бы столь же ошибочно, как и сведение всех проявлений человеческой деятельности к общественным началам. Задача научного анализа в том и состоит, чтобы сначала классифицировать, а затем систематизировать обнаруженные факты, но не считать, что полученные выводы применимы ко всем наблюдаемым явлениям. Так нелепо сводить, скажем, Семилетнюю войну или наполеоновское завоевание Пруссии к стихийным процессам. События этого порядка прекрасно объясняются сознательными расчетами политических деятелей, диктуемыми им сферой общественного сознания, а не инстинктами.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 может быть осуществлен в научном анализе, что мы уже однажды показали на частном примере характеристики разнохарактерности передвижения кочевых народов Евразии в зависимости от степени увлажнения и степной зоны. Теперь мы просто отмечаем, что подобное соотношение имеет место для всего вида Homo sapiens.